Серия «Арт-детектив. Преступление в мире искусства». Йен Пирс. «Последний суд». Роман. Издательство «Аст». Издательство «Транзит книга». Москва. 2005 год. Глава первая. Когда он обернулся, взгляды его представилась жуткая картина. Мужчина откинулся на спинку стула, изнемогая в предсмертных муках. С первого взгляда было ясно, что несчастный выпил яд. В глазах застыла боль, но, очевидно, гордость не позволяла ему выдать ее даже стоном. Рука, стиснутая в кулак, повисла, почти касаясь земли. Рядом лежал выпавший из руки фиал. Чуть поодаль, левее, сгрудилась толпа. Здесь были друзья, почитатели и просто зеваки. Одни роняли слезы, другие яростно сжимали кулаки.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 художник изобразил казнь Сократа в присутствии учеников. Старого хрыча приговорили к смерти за расстреление молодежи и умертвили, дав ему выпить настой цикуты. Неплохая вещица и должно быть стоить немало. Французская школа, 80-е годы 18 века. В Париже такая должна стоить дороже, чем в любой стране. Французы умеют ценить своих живописцев. Мысль о деньгах –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 «Нет, эта вещь не для меня», — с облегчением подумал он. Однако этикет требовал продолжить беседу. «Сколько вы за нее просите?» — спросил он у продавца. «Картина продана», — ответил владелец галереи. «Во всяком случае, я так надеюсь. Я должен отправить ее клиенту в Рим, а он переведет мне деньги». «Рука художника мне незнакома», — сказал Аргайл, испытав легкий укол зависти. «Надо же!»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 который однажды приобрел у Аргайла пару рисунков, с удовлетворением собственника смотрел на картину. Джонатан недолюбливал его за слишком откровенную алчность. Деларме был из тех людей, после встречи с которыми хочется проверить карманы, просто чтобы убедиться, что кредитка и чековая книжка по-прежнему лежат на своих местах. До сих пор галерейщик не давал повода упрекнуть его в нечестности.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 где расположены самые дорогие магазины модных дизайнеров и художественные галереи. Сбывающих легковерным иностранцам под видом эксклюзива всякую дрянь. Аргайл предпочитал не фешенебельную Фабур-Сен-Анаре, а демократичную улицу Бонапарта. Пусть здесь не так шикарно, зато в тысячу раз уютнее. Погода в Париже не баловала. Свинцовое небо осыпалось противным мелким дождем,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 «А, кстати, долго она у вас была?» «Да нет, стал бы я тратить на нее деньги, не будучи уверен, что у меня ее купят». «Ну, какое-то время повисело, конечно. Вы же знаете, как это бывает». «Уж как не знать. У Аргайла картины висели не какое-то время. Принцип успешной торговли картинами мало чем отличается от любого другого бизнеса. Небольшой склад, большой оборот».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 Сноска. Франсуа Буше. 1703-1770. Французский живописец Рококо. Придворный художник Людовика XV. Если попадется еще что-нибудь интересное. Попалось. Аргайл завернул к Деларме, с которым виделся последний раз около года назад. И тот показал ему набросок Пантормо. Сноска. Джакопо Пантормо. 1494 -й, 1557 -й, итальянский живописец-маньерист. Короткий звонок в Калифорнию, и он получил добро на приобретение. Соблюдая традицию, Аргайл начал торг. На этот раз преимущество было на его стороне, поскольку на галерейщика наседал банк, требуя немедленного возвращения долга. Аргайл безжалостно сбивал цену, Делларме изо всех сил сопротивлялся.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 «Не беспокойтесь, я возьму этот труд на себя. Ваше дело забрать картину, а разрешение я достану». «Окей, значит, сделка не совсем законная. Но ведь он не собирается вывозить Мону Лизу. Правда, это означает, что картину придется вести ручной кладью. Если он попытается сдать ее в багаж, с него потребуют уйму бумаг и печатей». «И кто же счастливый обладатель?»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 когда к нему неожиданно подсел незнакомец. «С вежливым вы позволите?» Мужчина лет тридцати восьми опустился на стол напротив него. «Француз», — подумал Аргайл, отметив стильный зеленый дождевик и дорогой серый пиджак. Гальский тип лица, своеобразная мрачная красота, которую почти не портил небольшой шрам над левой бровью, едва заметный под длинной темной челкой, скрывавший высокий лоб.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 «Существует негласное международное братство заядлых курильщиков. Будучи забитым, угнетаемым меньшинством, они усвоили главное правило выживания – повсюду держаться вместе». На полпути к выходу Аргайл вдруг вспомнил, что деньги остались в кармане пальто, которое он перебросил через спинку стула. Выругавшись, он снова поднялся по резной чугунной лестнице в бар. Как ему объяснила позднее Флавия,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 Яростная атака Аргайла и контакт с бетонным полом вышибли из него способность соображать. К тому же он серьезно повредил колено. Аргайл легко мог бы сдать его полиции, если бы не был так возбужден. Но сейчас его занимала только картина. Он был счастлив, что сумел спасти ее, и страшно злился на себя за свою доверчивость. К тому времени, когда он пришел в себя, Вор сумел подняться и, прихрамывая, стал пробираться к выходу. Через минуту он бесследно растворился в многолюдной утренней толпе, заполнявшей привокзальную площадь. Вернувшись в бар, англичанин уже почти не удивился, обнаружив пропажу чемодана. Кто-то не менее ловкий успел воспользоваться его недолгим отсутствием. К счастью, там были только грязное белье, книги и кое-какие бытовые мелочи. Ничего важного в сравнении с картиной. В кои-то веки судьба отнеслась к нему благосклонно.